Те трое стояли в коридоре, насупившись и молчали. «Я видел, Хакендель, как тебя зло разбирало», — шепнул Линдеман. «Так верно и разорвал бы его на части». «Было дело. Но я подумал, что в армии нас будут и не так еще мурыжить. А ты стой, глазом не моргни. И тогда я поостыл. Чертям собачьим! Закатал нам, подлец, 300 прописей домашнего задания». А ведь вовсе не мы и кричали. Больше всех старался подлец Лангер. Поздно горевать. Ничего нам не поможет. Пойдем послушаем, что они там надумали. Оказывается, ничего особенного в течение месяца каждое воскресенье работать в пригородных имениях, где из-за нехватки рабочих рук запаздывали со сбором урожая. Не бог весть, что заметил Гофман. «Еще сочтет ли рыжий это наказанием? Ну, а вы? Что присудила вам очковая змея? Лучше не спрашивай». Разговоры пришлось прекратить. Господин профессор Дегенер поднимался на кафедру. «Ну как? Все уладили? Прекрасно. Нет, мне вы ничего не рассказываете. Я уверен, что вы все сделали как надо. А теперь продолжало наглядывая класс». Вместо того, чтобы приступить к чтению Цезаря, нам предстоит нечто иное. Класс, встать! Все встали. Встаньте как следует, слушать внимательно. На поле чести пали Гюнтер Шварц, ученик старшего класса нашей гимназии, гренадер третьего гвардейского пехотного полка, а также Герберт Зиммихан, Тоже ученик старшего класса, доброволец, служил в 15-м полевом артиллерийском полку в 3-й бригаде. «Dulce et decorum est pro patria mori». «Отрадно и почетно умереть за Отечество». Перевод с ладинского примечания редакции. Минутное молчание. А теперь «сесть». «Я прочту вам донесение ротных командиров о том, при каких обстоятельствах погибли ваши школьные товарищи». «Еще колечко не хватает. Где твое кольцо, Эвхен?» «Да нет у меня кольца», — отбивалась Эва. «А я говорю, есть такое с коричневым камушком. Правда, мать, у Эвы было такое кольцо?» Мать Панура сидела в гостиной перед круглым столиком, на котором отец собрал все, что было в доме золотого. Свои любимые часы-луковицу с массивной цепочкой, маленькие, отделанные малью часики матери, прикрепляющиеся на груди золотым бантиком, золотой наконечник для карандаша, пару больших запонок сомнительного золота, золотой крестик на золотой цепочке, подаренный Зофика ко дню конфирмации, обручальные кольца, некогда толстые, но поистертые временем и работой золотую брошку с подвеском из фальшивой жемчужинки, семь золотых по десять марок каждый и пять золотых по двадцать марок. На стенах, на афишных тумбах повсюду взывали плакаты «Золото я отдал за железо! Несите золото на скупочные пункты!» Об этом ежедневно писали газеты, общее восхищение вызывали господа, у которых на жилете вместо золотой Болталась тоненькая железная цепочка. «В моем доме не останется ни крупинки золота», — восклицал папаша Хакиндаль. «Мы обязаны сдать все. Нет ли у нас еще чего? Помнится, мать, у тебя были такие маленькие штучки носить в ушах, но не сережки, а вроде пуговок. Я и то их помню». «Ах, отец», — заныла старушка-мать, — «эти маленькие штучки, не забирай ты их у меня». Хочется ведь сохранить хоть кусочек своей молодости. Да что они и весят, велика ли от них польза государству. «Нечего скулить», — отрубил Хакиндаль. «Сказано отдать золото государству, и мы его отдадим до последней крошки. Я тебя не понимаю, мать. Ты отдала ее Эриха, и Отто, а плачешь из-за каких-то золотых пустяковин». «Я и об Эрихе плачу, и об Отто», — отвечала жена, — с усилием поднимаясь с места. Как заслышу почтальона на лестнице, так и зальюсь слезами. «Знаю, знаю, мать!» сказал Хакендаль примирительно. «Нелегко тебе приходится. Но ведь все это ради победы, и нам в обмен дадут железо, мать. Зря, что ли, меня называют Железный Густов. Железо нам больше подходит, чем золото». «Да уж, ладно, иду, отец». И она отправилась... «Свою спальню». Отец огляделся. Эва тоже куда-то исчезла. Нет, он не забыл про Эву. Хакиндель глядел кучку золота на столе. Эвиного кольца здесь еще не было. «Надо все отдать», — твердил себе Хакиндель. «Если сохранить самое любимое, какая же это жертва?» Он прислушался. Тишина стояла в квартире. В те часы, когда малыш уходил в школу, у них теперь всегда стояла мертвая тишина. Только малыш и вносил в дом какое-то оживление. Мертвая тишина. Хакендаль вспомнилась, что когда-то Эва вечно распевала, а теперь ее совсем не слышно. Мертвая тишина. Ему предстоит пойти к Эве и забрать у нее кольцо. Хакендаль опустился на стул жены у круглого столика и стал смотреть на кучку золота. Для мелкого... Бюргера, он немалую талику жертвовал государству. Но это было еще не все. Не хватало кольца. А если не хватает хотя бы малости, жертва не жертва. Жертвовать и что-то утаить? Нет, такая жертва ничего не стоит. Все равно, как на военной службе, порядок, когда не все в полном порядке, нельзя считать порядком. Если хоть на одной пуговице осталось мутное пятнышко, Если начищенные до глянца сапоги хоть чуточку забрызганы грязью, это уже не порядок. Ведь для того и живешь на белом свете, на немецкой земле, в этом извозчичьем дворе и в этом доме, чтобы на участке, за который ты, Хакиндаль, отвечаешь, все было в полном порядке. Только тогда и легко на душе, только тогда и совесть чиста перед самим собой, перед кайзером, И перед Господом Богом никаких уступок, никаких исключений. Железным надо быть, железным. Хакиндаль сидит, наморщив лоб, и перекладывает золотые с места на место. Он строит из них башенки, а потом выкладывает на столе что-то вроде креста. Да, Отто уже наградили железным крестом, кто бы подумал. Конечно, случай помог а уж силы у Отто всегда хватало. Но и славно же был денек, когда можно было рассказывать направо и налево «Моего сына наградили железным крестом». Куда только его не носило с этой новостью, в том числе и в кабачки, за последнее время он туда зачастил. Когда нечего делать, поневоле втягиваешься. Со всеми делами справляется раба Уза, всю свою жизнь Хакенделе работал в полную силу, Кто бы подумал, что в войну, да еще в Великую войну, в Мировую войну, он впервые узнает безделье и скуку? Хакендель сидит, наморщив лоб, и играет золотыми монетами. Он ни на минуту не забывает, что мать и Эва все еще не отдали ему своих сокровищ, и что ему придется встать и учинить им проборку. И все же он сидит и не может решиться». Не потому ли, что его страшит объяснение с дочерью? Колечко с коричневым камушком ей должно быть подарил ее кавалер. Хакендаль тяжело вздыхает. Своей тяжелой ручищей он сгребает все золото в кучку и встает. Оглядывает комнату, словно что-то ищет, и все еще не может решиться. И, наконец, окликает жену, стараясь придать своему голосу привычные поверительные нотки. «Мать, где же ты? Я жду». «Я что-то не найду, Сережек, кричит она в ответ. «Сунула куда-то, да и забыла, ведь столько лет прошло!» «Поторапливайся, мать!» — предупреждает он. «В двенадцать я должен быть на скупочном пункте. В час они закрывают?» «Да я же ищу отец!» — кричит она. «Потерпи минутку!» За эту минутку он может сходить к Эви, и он уже взялся за дверную ручку, но услышал, что во дворе его зовет раба Уза. Он высовывается из окна. «Что случилось, раба Уза? Кто это там?» «Посыльный от Эгибрехта. Я сказал, что у вас времени нет, вы сдаете золото». «А что ему нужно?» «Господин Эгибрехт сегодня вернулся из Польши с партией лошадей. Но только поторапливайтесь, а не то вам ничего не останется, как в прошлый раз». «Иду!» — кричит Хакендель и это опять мощный голос старого железного Густова. Лошади прибыли, лошади. Он уже много месяцев присматривает себе лошадей, и все безуспешно. Мать, кричит он, насчет золота отставить. А хочешь, сходи сама. Это на Ден Линден в Рейхсбанке. Ну да ты знаешь, я ухожу. Эгебрехт привез из Польши лошадей. Отец, отец. «Отец, скажи, по крайней мере, как это сделать? Сколько тебе полагается за золото денег? И сколько взять железных цепочек? Можно одну на мою долю?» «Сделай все по своему усмотрению. Мне, правда, некогда, мать. Как бы лошади нам опять не улыбнулись. А ведь позарез нужны, понимаешь? Позарез! Где моя банковская книжка? А, Эфхин, хорошо ты мне попалась. брех привез лошадей, я бегу к нему». А не то опять ни с чем останусь. Значит, кольцо ты положишь сюда же, обещаешь? Он, конечно, возражать не станет, я уверен. Он парень порядочный. Ладно, потом мне все расскажешь. А сейчас я лечу к Эгебрехту. И он со всех ног бежит вниз по лестнице. Слыхала Эфхин, говорит мать, и чуть не смеется от радости. Отец-то не хуже мальчишки по лестнице бегает. Как услышит про лошадей, лошади ему всего дороже. Ну и пусть себе покупает лошадей. Хоть дела наши от этого вряд ли поправятся, теперь только и слышишь, что пролетки отжили свое. Но уж очень он тоскует. Я боялась, как бы и совсем не загулял. А теперь все опять наладится, лишь бы ему лошадей получить. Да, отцу было бы над кем командовать. Что лошади, что извозчики, что дети, ему все равно... Лишь бы командовать. Матери это кажется естественным. Отец он сроду такой, Эфхин. Еще в позевальке он совсем молодой был. А как уволился в отпуск, никакого сладу с ним нет. То из чулана в горницу, то из горницы в чулан. Аршином вымерял, как коврику лежать перед кроватью. А уж нашему генсхину была у нас канарейка, ты ее не можешь помнить. «Отвешивал корм на почтовых весах и не ленился на почту бегать». «И ты все терпела, мать? А как же?» «Глупышка ты, Эфхин. Отец душа человек. Ты еще не знаешь, какие они бывают мужчины. Вы на него обижаетесь, потому что он крутеник и вас прижимает. Да только зря вы обижаетесь без причины. Все равно вы делаете, что хотите. Где у тебя кольцо?» я его не отдам, мать. И не отдавай, ведь вот как хорошо сошлось. Отец побежал к Гебрехту, а мне велел золото сдать. Ну, а я сдавать не пойду. Куда я побегу в такую-то даль, по всей Франкфуртер, да через Алекс и Кёнигсстрассы, а там мимо замка и дальше? Нет, это не для моих больных ног. вступай ка ты, девочка, потом расскажешь, как и что. Отсюда ложим, будто я ходила. Да только торопись, чтобы поскорее вернуться. Ладно, мать, я пойду на Франкфуртер. Там тоже есть скупочный, ведь все равно, где сдавать. И думать не мог, Ерхен. Рейхсбанк, уж выше его нет, а это для отца много значит, если потом на квитанциях будет не тот штемпель. Ладно, пойду в Рейхсбанк. Так, значит, оденься да и ступай. А теперь слушай. Как я сказала, кольцо себе оставь и никому не отдавай, ведь я понимаю, что это значит для молоденькой девушки. Но и ты, Эвхин, от матери не таись, а побольше про себя рассказывай. Я ведь вижу, что с тобой делается, да гляди в оба, чтоб он на тебе женился до того, как у вас что-то произойдет, отец тут шутить не даст. Ах, мама, я понимаю, о таких вещах дочь скорее чужому расскажет, только не родной матери». «Но ты ко мне придешь, я знаю, ты ко мне придешь, а я свои сережки тоже приберегу. Отец и не заметит, ведь они ничего не весят. И слушай, но только всеми святыми побожись, что отцу ничего не расскажешь. Я возьму из кучки несколько золотых, скажем, три больших, да три поменьше. Ах, мама, это не утайка, Эфхин. Я ведь не себе, я просто их припрячу». Все говорят, сдавайте. А ведь кто его знает, что нас еще ждет? Вот уже и хлеб по карточкам. Глядишь, еще что-нибудь придумают. Да и кто сдает-то? Пожалуй, одна мелкота вроде нас. А как поступают большие люди, про то ничего не слышно. А думается всякое. Кайзеру, небось, хлебной карточки не дадут. А чтобы он вывез из замка всю свою золотую да серебряную посуду, «Нет, девочка, ты в своем праве, только беги скорее. А будешь возвращаться, смотри, на отца не нарвись». Когда множество копыт застучало по булыжнику, мамаша Хакендаль, не в силах сдержать любопытство, высунула голову из окна, чего ей отнюдь не следовало делать. Эва еще не вернулась из Рейхсбанка. Но отец и думать забыл про золото и про Рейхсбанк весело помахала матери. снова у нас лошади мать. теперь другая жизнь пойдет. мать смотрела с интересом. немало лошадей перевидала она у себя во дворе. да и каждый раз, как они с мужем бывали в городе, он обращал ее внимание на встречных лошадей. так что мать разбиралась в конских статях. они мелковаты ли? спросила она в окно. мелковаты, крикнул отец. Он рассердился не на шутку. «Да уж не мельче тебя. Пошли, рабаузы. помоги мне ввести их в конюшню. У нас теперь закипит работа. Мелковаты. Она хочет, чтоб в войну в извозчичьи дрожки запрягали слонов. Мелковаты». Он задохнулся и в новом приступе раздражения крикнул наверх в окно. «С ужином меня не ждите. Ешьте сами. У меня работы по горло». «Семнадцать коней», — сказал Рабаузы. «Можно опять двадцать пролеток в город посылать, а сивки и каштанки пора дать роздых. Их бы все равно ненадолго хватило». «Правильно», — поддержал его Хакендаль. «То же самое и я подумал. А послушать эту женщину, так они мелковаты». «Против наших старых лошадей они, конечно, помельче будут», — осторожно заметил Рабаузы. «Помельче!» — с горечью возразил Хакиндаль. «Ерунду ты меришь, Рабауза! Ведь это же русские лошади, настоящие пони! Смекаешь, садовая голова! Мелковаты! Разумеется, они мелковаты! Иначе бы мы их в глаза не видели! Их всех забрало бы военное ведомство!» «И то правда!» — согласился Рабауза. «Пони! А ведь я как-то видел таких хозяин в цирке Ренса!» цирке. Это ты тоже зря болтаешь, Рабауза. Сказать в цирке — это все равно, как моя жена, говорит мелковаты. Ведь у нас здесь не цирк. Верно, хозяин. Я и говорю, как в цирке. Ну ладно. А я было подумал, уж не дудишь ли ты в одну дуду с моей женой. Так вот, что я решил, Рабауза. Упрежь отдадим переделать, а иначе с этих недомерков она спадать будет». Так что в первую голову зовем Шорника. Да и без кузнеца не обойтись. Крючки на оглоблях придется переставить. Но ведь это будет стоить кучу денег, хозяин. А как настанет мирное время, да будут у нас опять настоящие лошади. Да, но сейчас не мирное время. Сейчас война, Рабаузы, И я перестраиваюсь на войну. Я все ждал и ждал, когда наступит мир, А теперь уже и не жду. У меня теперь прочна война. А я и в войну хочу иметь какое-то занятие, а не просто сидеть и ждать. Я радуюсь, что снова у нас пойдет работа, а ты разве не рад? Но что это была за жизнь с пятью адрами? Я тоже рад, еще бы. Голодными эти недомерки у нас сидеть не будут, даже если на одни талоны овес покупать. «Верно, рабоуза, а будет совсом туговато. Такой недомерок и сеном обойдется. В России они будто одну солому жрут», — сказывал Эгибрехт. «Но только у меня этого не будет. У меня кто работает, тот должен есть. Прокормить их обойдется недорого. И если они еще стали вам недорого, потому как мелковаты, хозяин?» «Мелковаты. Теперь и ты говоришь, мелковаты». «В одно слово с моей женой. Я тебя не понимаю, Рабаузы. но как они могли обойтись недорого, когда лошадей нет в продаже? Кто же их станет сбывать по дешевке? Сам подумай, Рабаузы. «Нет, подешевки их сбывать не станут. Это бы верно», — сказали хозяин. «Дорого за них взяли, Рабаузы, Так дорого, что я сперва хотел уйти от Эгибрехта, а потом подумал, Рабаузы, мне нужна работа». «Если б я их не купил, купил бы кто другой». «Правильно вы рассудили, хозяин. Между нами, рабауза. только жене моей не передавай, я заплатил Эгибрехту за эти 17 недомерков, больше, чем получил за своих 27 красавцев коней». «Господин Хакендаль, ну да ладно, хватит об этом, я тебе ничего не говорил». Когда мои двадцать пролеток снова выйдут со двора, я и думать забуду про деньги. У меня душа не нарадуется, чуть вспомню, как люди будут глазеть на мои двадцать дрожек и станут промеж себя говорить, да, Густав, он железный, его ничем не проймешь, все равно, как Гинденбурга, он железный, и тогда я порадуюсь.